Дело было в декабре, поздним субботним вечером. Каково же было мое разочарование, когда я узнал, что маленький пакет Боддо на Антаке то уже ушел, и теперь до понедельника туда ни на чем нельзя будет добраться. Поскольку большинство молодых искателей тягот и невзгод китобойного промысла останавливаются в этом самом нью да дабы оттуда отбыть в плавании,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 Откуда еще, как не из Нантакета, отчалили на своих челноках первые китобои-аборигены, краснокожие индейцы, отправившиеся в погоню за Левиафаном? И откуда, как не из Нантакета, отвалил когда-то один отважный маленький шлюп, наполовину нагруженный, как гласит предание издалека привезенными булыжниками,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 Сказал я себе, стоя посреди безлюдной улицы с мешком на плече и любуясь тем, как хмурится небо на севере и как мрачнеет оно на юге, где бы в премудрости своей-то не решил преклонить главу свою на эту ночь, мой любезный Измаил, не прими не осведомиться о цене и не слишком-то привередничай. Пробкими шагами ступая по мостовой,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 Огромная разница проистекает из того, рассматриваешь ли ты его сквозь оконные стекла, ограждающие тебя от холода, царящего по ту сторону, и лишь ты глядишь на него из того окна, в котором нет переплетов, из окна, по обе стороны которого царит холод, и из окна, которое лишь некто по имени смерть может остекленить».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 а рот заткнуть обглоданным кукурузным початком, но и так он не сумеет укрыться от Евроклидона. «Евроклидон!» — говорит богач в красном шлафроке. Он завел себе потом другой еще краснее. «Уф-фуф! Уф, отличная морозная ночь! Как мерцает Орион! Как полыхает северное сияние!»